Закон сачка. Помню, в детстве купили мне сачок. желтенький, марливый. И я на даче с этим сачком выбежала на лужайку. Только что там порхали разноцветные бабочки, мотыльки белые парили, стрекозы замирали в воздухе, кузнечики стрекотали. Но хоть кузнечика же можно поймать. И сразу отпустить. Таков был план. И вот вышла я с новеньким сачком, а никого нет. Полная пустота и тишина. Почему-то так и бывает, когда ты без сачка, бабочек полно, прямо на голову садятся. А когда ты хочешь кого-нибудь изловить, все исчезают. С личными отношениями то же самое. Когда ты просто прыгаешь по травке и бегаешь по лужайке, запросто знакомишься. Всем интересен. Все подлетают к тебе сами, и некоторые даже впиваются. А когда хочешь кого-нибудь поймать, Вот позарез нужен кто-то. Никого нет. Все исчезают или прячутся. Полная тишина и пустота. Кто нацелен на ловлю, остается с пустыми руками. Кто страстно нуждается в любви и дружбе, никого не может найти. Потому что все видят сачок и прячутся. Надо убрать сачок. И просто гулять по лужайке, наслаждаясь жизнью. Люди чувствуют, что их хотят изловить. Не знаю как но чувствуют планы того, кто крадется с очком. А свободный человек, который никого не ловит, имеет куда больше шансов найти любовь. Таков закон сочка, и он работает.